Выражение признательности Наверное, вы уже поняли, что с каждой частью тьма над Релимом сгущается. Вторая книга заставила меня испытать все чувства, которые только можно было. Я взахлёб рыдала, громко смеялась, умилялась и краснела. Герои открылись мне совершенно с другой стороны. Релим впустил в самые тёмные закутки, но что-то так и осталось неизведанным. И с этим неизведанным мы встретимся в финальной части трилогии. Начнем, пожалуй, по старинке. Хочу поблагодарить самых важных людей в моей жизни. Маму, папу и бабушку. Папа хотел, чтобы их имена были в книге, поэтому знайте героев в лицо. Оксана Хрулева, Виталий Хрулев, Мария Лукьянченко, спасибо вам. Не знаю, как выразить благодарность за все то, что вы для меня делали и делаете. Я люблю вас и вновь посвящаю книгу вам. Благодарю всю команду AST Mainstream за огромную работу, проделанную над этой историей. Отдельно, конечно же, выделю своего редактора Лео Велеса, Спасибо за то, что настолько сильно вкладываешься в каждую историю. Твоя поддержка очень многое для меня значит. Благодарю моих друзей-писателей Исубель Анастасию Стер, Мари Милос, Оушена Паркера, Микки Хоста. Если бы не вы, эта книга бы так и осталась одиноким файлом в моем ноутбуке, над которым я бы роняла слезы. Вы отвечали на все глупые вопросы, давали мне по голове, когда я опускала руки, и просто верили. Я безумно рада, что книжный мир подарил мне вас. Книжный блогер Владыко Книг в Телеграме Викс books Благодаря тебе я нашла своих читателей, а для автора это самое важное. Спасибо, что так сильно полюбила Эрелим и Лая. Спасибо, что доверилась мне и моим героям. Книжный блогер Элли в Телеграме Ламиа Элли. Не знаю, свели на звезды или солнце, но наша встреча произошла не просто так. Если бы не ты, я бы, скорее всего, давно перестала верить и в себя, и в эту историю. Книжный блогер Полина. telegram «Царство греха и света». Спасибо за то, что открыла мне книжное сообщество. Без тебя я бы забилась под кровать и плакала, потому что ничего бы не понимала. Лера Старостина. Все еще мой первый литературный редактор и первый читатель. Спасибо, что выслушиваешь мои идеи в виде пятиминутных голосовых. Помогаешь с сюжетом и никогда не остаешься в стране. Без тебя эта книга не была бы такой чудесной. И последнее. Спасибо моим бета-ридерам, Кристине и Лейле. Читатели, теперь я обращаюсь к вам. Вы — моя главная мотивация. Невероятно, просто невероятно благодарю вас за то, что знакомитесь с моими историями. Самое ценное, что может получить взамен на свое творчество писатель — ваши эмоции. Спасибо за них. Ну что, готовы к последнему путешествию на континент, которому суждено сгореть?